Глава третья. Визитер. Обычно ровно в девять после непродолжительного завтрака Клим Пантелеич покидал квартиру и спускался по лестнице прямо в детективное агентство. Ардашев не изменял своим привычкам в одежде. Темно-синий костюм, белоснежная сорочка с золотыми запонками и муаровым галстуком, туфли, начищенные до такой степени, что, как шутила его жена, а в них отражались облака. Помещение имело 5 комнат. В первой, относительно небольшой, находился кабинет Ордашева. В ней был устроен камин. Небольшая дверь вела из кабинета в лабораторию, комнату с небольшим полукруглым окном, почти под самым потолком. Вероятно, раньше она использовалась как чулан. Микроскоп фирмы Carl Zeiss, спиртовка, колбы химические стаканы, чашка Петри, аптечные весы и штатив с пробирками располагались на длинном столе, а короткий стол занимали фотоувеличитель, фонарь, резак и прочие фотографические принадлежности. На полках размещались разного рода реактивы и баночки с непонятными порошкообразными составами всевозможных цветов. В третьей комнате работал помощник А в четвертой, приемной, проходили встречи с посетителями. Иногда Ардашев принимал гостей и в кабинете. Все зависело от его настроения. В пятой, в сравнительно небольшой, варили кофе или чай. Этим заведовала Мария. Тут же стояла ее печатная машинка и параллельный, соединенный с кабинетом Ардашева, телефон. В свободное время она, как правило, сидела и читала книгу. Вацлав Войта приходил в агентство к 8:00 утра. Вот и на этот раз он уже был на месте. Доброе утро, шеф. Сыщик поднялся из-за стола и протянул руку Ардашеву. Доброе утро, дорогой друг. Какие новости? В приёмной ожидает некий господин. Вот. Он протянул визитную карточку. Как видите, торговец с одеждой. Пан Плечко. У него магазин на Круцембургской улице. Это тот, что он в виноградах? Да. Что ему нужно? Какое-то важное дело, и ему потребуется наша помощь. Я ждал вас, чтобы начать. Он скучает и пьет кофе, приготовленное нашей несравненной Марией. Что ж, тогда начнем. Войта вышел. Ардашев бесшумно открыл дверцу шкафа, и проник в небольшое пространство, которое имело задрапированную материей и смотровую щель, позволяющую не только видеть, что происходит в приёмной, но и слышать. Внутри стоял стул. На нём Климпонтилич и расположился. Простите, что заставил вас ждать, но было надобно срочно сделать несколько телефонных звонков, извинился Бойта. Ничего страшного, сударь, я вас прекрасно понимаю. Моё одиночество скрасилось отменным кофе. Подобное я пробовал в Константинополе ещё до войны, когда ездил туда по торговым делам. В Праге кофеин хватает, но такой мне пить не доводилось. Неужели его готовит ваша очаровательная помощница? Кстати, как её зовут? Мария. Русская. Да. Теперь в Праге много эмигрантов из России. Что поделаешь, гражданская война. Она освоила массу рецептов, кое ей поведал мой коллега, большой любитель этого напитка. Вот уж он точно знает о ему способах его приготовления. Но, думаю, пора перейти к вопросу, который, судя по вашему присутствию здесь, очень вас волнует. Итак, я внимательно слушаю. Делец такой, с матремориальное. Мужчина вынул голоснежный платок, промокнул лоб, расправил густые усы, кашлянул в кулак и сказал: "У меня пропала жена, и я хотел бы, чтобы вы помогли мне её отыскать". Простите, что значит пропала? Ушла из дома после ссоры или быть может, вышла в магазин за покупками и не вернулась? Совсем нет. А видите ли, у нас имеется разница в возрасте. Мне в этом году будет 62, а ей всего лишь 27. Дело в том, что я долго не мог найти настоящую спутницу жизни. На моём пути попадались не те, о ком я мечтал. Это мой третий брак. Божена совсем другое дело. Она райская птичка, нектар, глоток свежего воздуха, но она часто болеет. Её здоровье всегда меня волновало, и я решил, что нам нужно вместе поехать в Брандис-на-Дорлице, отдохнуть в этом тихом месте и подлечить нервы. У меня к несчастью ещё и ревматизм, а там провы и ванны, водолечение. Оплатил на 3 недели двухместный номер в отеле. Только человек предполагает, а Господь располагает. Словом, мне пришлось отказаться от поездки. Заболел мой приказчик. Оставить магазин было не на кого. Баженка не хотела ехать одна, но я настоял. Наделся, что Ярослав выздоровеет, и я приеду к ней. Но куда там? Он провалялся 3 недели с испанка и чуть не умер. Она писала мне письма, я звонил ей. 3 недели пролетели, как поётся в песне. Вчера я отправился её встречать на вокзал. Цветы купил, всё ждал, она не приехала. Потом пришёл второй поезд из Барно. Я подумал, что она могла выйти на станции и пропустить отправление своего поезда, а потом сесть на другой, что идёт из Барно до Праги. Но и на второй платформе её тоже не было. С досадой отдал букет цветочнице и решил телефонировать в отель. Мне сказали, что она освободила номер и выехала на станцию. Прошли сутки, А её всё нет. Я очень переживаю и потому пришёл к вам. Помогите, пожалуйста, отыскать божену. Но почему бы вам не обратиться в полицию? Они бы сделали это бесплатно, а так вам придётся оплачивать наши расходы. Я не хочу в полицию. Боюсь, они будут мучить меня вопросами о наших взаимоотношениях, а потом скажут, что день-два слишком малый срок. А вот если она не появится через неделю, то только тогда они и займутся ее поисками. «Знаете...» — он тяжело вздохнул. «А вдруг окажется, что она сбежала к другому? Что тогда? Какой позор пойдет на мою седую голову? Нет уж, увольте!» Пан Плечко вынул из внутреннего кармана бумажник, отчитал пять банкнот по сто крон каждая, положил на стол перед Войтой и осведомился. «Хватит на первое время?» «Пока да. Будем считать это авансом. Но после того, как мы отыщим вашу супругу, вам придётся заплатить и ещё столько же, и возместить командировочные расходы, которые без сомнения нам предстоят. Если вас устраивают такие условия, мы возьмёмся за дело. Вполне. Хорошо. А фотокарточку вы случаем не прихватили? поинтересовался Войта. Да-да, вот. пан плечка протянул фото. «А в какой конкретно гостинице в Брандис-на-Дорлице она останавливалась?» «В Саксонском дворе. Возможно, у нас возникнут новые вопросы, и тогда мы вас побеспокоим». Войта поднялся, давая понять своему визави, что аудиенция закончена. «Когда я смогу узнать о первых результатах?» Вставая, поинтересовался торговец. «Вероятно, в течение трех дней у нас появятся первые сведения. Мы сразу же с вами свяжемся». Договорились. До свидания. Часть имею. Проводя гостя и затворив за ним дверь, Войта вернулся к Ордашеву. Что скажете, шеф? Неплохо, да? Сумма-то приличная. Он выложил на стол пачку купюр, и потом принесёт ещё столько же. Я весьма вами доволен. Вы провели беседу абсолютно верно. Вчера я видел этого плечкого на вокзале. Он действительно пришёл встречать жену. Даже цветы купил и от досады, что она не приехала, отдал их торговке. Я заметил у неё тот же самый букет в розовой подарочной бумаге. Так что, поезжайте в Брандис на Дорлице. Когда? Прямо сейчас. Заодно отдохнёте и подышите свежим воздухом. В сутки двое вам хватит. Денег не жалейте. Возьмите столько, сколько сочтёте нужным. Выясните всю информацию об этой даме. как проводила время, с кем встречалась, куда ходила. А если выяснится, что у неё был воздыхатель, узнайте о нём как можно больше. Что ж, поднимаясь, сказал Вацлав, не буду терять время. Послезавтра вечером жду вас с докладом. Удачной дороги. Благодарю. Помощник удалился, Ордашев подошёл к окну. Милькали автомобили и конные экипажи. Куда-то торопились люди. Ветер подобрал опавшие листья клёна и теперь забавлялся, гоняя их по тротуару.